Глава 21. Ангел. Так горько я уже давно не рыдала. Не знаю, что сильнее расстраивает. Последствия падения в бассейн или то, что я поругалась с Димой, и он ушёл. Как я вообще теперь домой доберусь? Телефон вместе с сумочкой лежит на дне бассейна. Надо выходить из душа, найти Агату, вызвать такси с её телефона и уехать домой, зализывать моральные раны. Но под горячими струями так хорошо, что выходить совсем не хочется. Перевожу взгляд на сваленные в кучку вещи в углу кабины. И что мне надеть? Я же никаких вещей с собой не брала, и ключи от квартиры остались в сумочке. «Чёрт!» — выкрикиваю, когда накрывает вторая волна отчаяния, и слёзы снова душат так, что я ими захлёбываюсь. Через время, успокоившись, выхожу из душа. Вытираюсь насухо и, протерев ладонью зеркало, смотрю на себя. От макияжа и прически не осталось и следа. Глаза красные, опухшие, нос покраснел, а губы превратились в два вареника. Выгляжу отвратительно. Вздохнув, кручусь на месте, чтобы придумать что-нибудь с одеждой, когда обнаруживаю на полке встроенного шкафа сложенный махровый халат, белоснежный и тёплый. Понюхав, чтобы убедиться, что он чистый, набрасываю на себя и завязываю. Открыв дверь ванной, делаю шаг, но резко останавливаюсь, обнаружив в комнате демона. Он сидит на краю кровати во всё ещё мокрой одежде. Как ему не холодно. Смотрит на меня на взгляд нечитаемый. То есть он не собирается извиняться? Что ж, значит разговор не получится. Возвращаюсь в ванную. Подхватываю свои вещи и, положив в раковину, по очереди отжимаю. Куртка, пропитавшись насквозь, стала тяжёлой, и высушить её быстро не получится. Зато платье ещё можно спасти. Развешиваю его на полотенце сушители и включаю фен, обдувая тонкую ткань. Кошусь на нижнее бельё. Стоит ли его сушить или проще просто выбросить? Подсушив платье до состояния слегка влажного, снимаю его с полотенцесушителя. Подсушиваю белье и быстро надеваю его, постоянно косясь на дверь, на которой нет замка. Боюсь, что беспардонный и наглый демон может в любой момент войти без стука. Набрасываю платье и, кое-как, высушив волосы и заплетя их в косу, выхожу из ванной. Несу за собой мокрые кеды. Другой обуви у меня нет а их сушка займёт полночи, я же хочу как можно скорее уехать отсюда. Иду к выходу из комнаты, но демон внезапно перерезает мне дорогу. Поднимаю на него полный ярости взгляд. «Чего тебе?» «Ангел, давай поговорим», — предлагает он. «Не о чем, ты всегда всё портишь». «Я?» — удивляется он. «Странное заявление, учитывая, что я спас тебя». Цедит сквозь зубы. «Ты ждёшь благодарности?» Прищурившись, спрашиваю я. «Так её не будет. Из-за тебя я оказалась в этой ситуации. Меня не надо было бы спасать. Останься я дома». «Ну и оставалась бы. На хера согласилась?» «Потому что ты меня шантажировал!» Выкрикиваю. «Представь себе, мне так сильно хотелось от тебя избавиться, что я даже согласилась на эту вечеринку». И что в итоге получила? Резко вскидываю руки и бью ими по своим бедрам. Я чуть не утонула! Блять! выкрикивает Дима и лупит ладонью по двери за своей спиной. Я не умею справляться с твоими истериками, говорит он тише, но таким тоном, что, кажется, все вокруг покрывается ледяной коркой. Ты со своими не очень, зло выплевываю я, отвези меня домой! Я выпил. Это не моя проблема. Ты меня привез сюда, значит, должен и домой доставить. Нет? Тогда я найду того, кто отвезет. Пытаюсь оттолкнуть его от двери, но демон стоит как вкопанный. Дай пройти. Ангел. Наконец говорит он спокойным тоном. Давай останемся до утра. Обещаю не приставать. Поспим, а утром я отвезу тебя домой. Нет. Отрезаю жестко. «Если не можешь отвезти сам, найди того, кто сделает это». «Пиздец, как с тобой сложно!» — резко произносит он. «Поехали!» Развернувшись, демон выходит из комнаты, а я иду за ним, на ходу натягивая кеды и заправляя в них шнурки. «У меня ключи от квартиры утонули!» — кричу ему вслед. «Иди к машине, сейчас принесу!» — отвечает, не оборачиваясь. Но я, конечно, не слушаюсь. Выхожу на задний двор, где демон договаривается с каким-то парнем, плавающим в бассейне, чтобы тот достал мою сумочку. Я не решаюсь подойти туда. Страх сильнее меня. Даже если придётся покаяться папе и попросить запасные ключи, я сделаю это, только бы снова не оказаться рядом с бассейном. Нахожу Агату, которая веселится и танцует, размахивая бокалом с розовым коктейлем. Заметив меня, подруга наводит резкость, потому что, кажется, уже немало выпила. «Поехали домой!» — выкрикиваю ей в ухо, чтобы за громкой музыкой она могла меня услышать. «Ты что, гильчонок, веселье же только начинается!» «Агата, я хочу домой!» «С тобой что-то не так!» — прищурившись, говорит она. «Я упала в бассейн». «Хо, туда упало сегодня столько людей!» смеётся она. «Давай останемся!» «Агата, я еду! Ты со мной?» Она поворачивает голову к парню, с которым танцевала, и о чём-то с ним договаривается, а потом широко улыбается, повернувшись ко мне. «Меня завтра Саша подвезёт!» «Кто он такой?» «На пятом курсе учится!» Агата подмигивает, а я вздыхаю, закатив глаза. «Будь осторожна с Сашами!» «Он всего один!» — хихикает подруга. «Ага, а вокруг еще куча парней, так что попей лучше водички». Вынимаю бокал из ее рук. «Вредина!» «Заботливая!» «Заботливая вредина!» Подмигнув, Агата тычет в мою сторону указательным пальцем, а потом обнимает. «Отпишись, как будешь дома!» «У меня телефон умер!» «В смысле, разрядился?» «В смысле, утонул!» «О, поняла! Ладно!» Тогда до понедельника? Хм, повеселись. Это я и собираюсь сделать. К машине я подхожу тогда, когда Дима уже сидит за рулём. Занимаю пассажирское место и закрываю за собой дверь. Нога адски пульсирует, отдавая болью до самой коленки. Такую цену мне приходится платить за хождение без трости. «Моя трость», — вспоминаю, пристегнувшись, — «в багажнике». Ровным тоном отвечает демон, а потом кладёт мне на колени телефон и ключи. «Сумка тоже в багажнике. Она мокрая, я сложил её в пакет. Надеюсь, у тебя там не было документов?» «Только пластиковые карты». Кивнув, Дима сдаёт задом, потом разворачивается и вывозит нас с территории коттеджа. «Мне хочется поблагодарить его за трость и всё остальное, но язык не поворачивается». «Именно из-за него я оказалась в этой ситуации, так что моё спасибо он не заслужил». «Ты сел за руль выпивший», — говорю я, бросая на него взгляд, — молчит, сжав челюсти. «Это не опасно?» «Хочешь пешком прогуляться?» «Нет». «Тогда закрой рот и наслаждайся поездкой». «Грубиян, а я уже даже подумала, что всё же будет правильнее поблагодарить его». Не дождётся. Не заслужил ни похвалы, ни благодарности. Когда мы приезжаем к моему дому, демон покидает машину вместе со мной. Передаёт мне трость, а сам берёт завёрнутую в пакет сумку и ведёт меня в подъезд. Я не упираюсь и не спорю. Не знаю, почему не прогоняю его. Но чувство вины за мою неблагодарность прожигает голову, хоть я и не должна его испытывать. Дима на самом деле поставил меня в положение, в котором я оказалась. Доведя меня до квартиры и дождавшись, пока открою дверь, демон вручает мне сумку и, не сказав ни слова, разворачивается и сбегает по ступенькам, оставив меня одну перед квартирой. «Придурок! Мог бы и извиниться!»